Глава 32. Вторник, 6 апреля, 22.15. Босх стоял у качелей на пляже в четверти мили южнее пирса Санта-Моники. Цветные огоньки колеса обозрения вдали весело плясали, отражаясь в черных тихоокеанских волнах. Парк развлечений закрылся 15 минут назад, но световое шоу работало всю ночь, и яркие, постоянно меняющиеся картинки создавали гипнотический эффект среди холодной тьмы. Гарри достал телефон и набрал номер диспетчера особого отдела. «Это опять Босх. Как там наш приятель?» «Похоже, решил отдохнуть. Здорово, видать, вы его вымотали на сегодняшнем слушании. Из суда он заскочил в Ральфс за продуктами и отправился прямо домой. С тех пор не выходил. За последние пять ночей первый раз такое. «Хорошо, только не слишком расслабляйтесь. Задняя дверь под присмотром?» И окна, и машина, и велосипед. Мы в курсе, детектив. Не волнуйтесь. Ладно, звоните, если тронется с места. Непременно. босс убрал телефон и пошел вдоль пляжа. Ветер вовсю задувал с моря, поднимая мелкий песок и бросая в глаза. Гигантский пирс впереди напоминал авианосец, выброшенный на берег. Помимо просторной автостоянки, множество ресторанчиков и сувенирных лавок, Там уместились даже американские горки и колесо обозрения. На дальние оконечности начинался обычный пирс с магазином рыболовных принадлежностей, конторой управляющего и еще одним рестораном. Конструкцию поддерживал целый лес деревянных свай, уходивших больше чем на 200 метров в холодные глубины океана. На берегу сваи окружал дощатый забор, а внутри размещался один из муниципальных складов Санта-Моники – не считавшийся особо надежным из-за высоких приливов, которые изредка случались после подводных землетрясений. Столбы, вбитые в мокрый песок, постоянно подгнивали, как и доски, что позволяло легко проникнуть внутрь. В результате склад в последние годы превратился в неофициальный приют для бездомных, время от времени очищавшийся городскими властями. Прошлой ночью на глазах наблюдателей из особого отдела Джейсон Джессоп проник на склад с южной стороны и пробыл внутри тридцать одну минуту. Дойдя до пирса, Босх двинулся вдоль забора, отыскивая проход. Яркий светодиодный фонарик Маглайт помог быстро найти углубление под основанием досок, почти заполненное песком. Босх сел на корточки отложил фонарь и стал копать по собачьей далеко отбрасывая песок между ногами. Когда дыра под забором показалась достаточной, он, кряхтя, пролез на ту сторону, радуясь, что догадался надеть старые черные джинсы и туристские ботинки. Куртку он вывернул наизнанку, чтобы скрыть светящуюся эмблему управления полиции Лос-Анджелеса. Под пирсом царила полная тьма, лишь огни автостоянки блестели в щелях над головой. Босх встал, отряхнул песок с колен и посветил вокруг фонариком, но ничего не разглядел, луч не доставал. Здесь пахло сыростью, шум волн, плещущих о свае, слышался совсем близко. Луч, направленный вверх, осветил толстые поперечные балки, покрытые плесенью. Босх осторожно двинулся вперед и вскоре наткнулся на лодку, покрытую брезентом. Он приподнял незакрепленный край, это была спасательная шлюпка. Дальше громоздились буйки, решетчатые дорожные заграждения с надписью «Муниципалитет Санта-Моники» и куча материала для строительных лесов, использовавшихся, очевидно, для ремонта и покраски пирса. Все это явно лежало очень давно, постепенно уходя во влажный песок. Ближе к противоположной стороне забора стояли в ряд деревянные складские бараки. Стены их совсем потрескались, двери стояли нараспашку, и Босх, заглядывая в них по очереди, каждый раз убеждался, что внутри пусто. Однако предпоследняя дверь была закрыта, и на ней висел новенький блестящий замок. Босх направил луч фонаря в щель между досками, но смог разглядеть лишь краешек одеяла. Вернувшись к запертой двери, он опустился на колени перед замком и, взяв фонарик в зубы, достал из кармана отмычки. Замок был несложный, хватило пяти минут. В этом бараке тоже ничего не хранилось, только в углу на земле лежало сложенное одеяло, а сверху подушка. Согласно отчету наблюдателей, прошлой ночью Джесса принес с собой одеяло, но там не говорилось, что он его оставил, и ни слова не было о подушке. Босх посветил вверх и заметил в дощатом потолке закрытый люк, на котором висел еще один новенький замок. Сверху была автостоянка. Оттуда то и дело доносился шум двигателей, гуляющие уже разъезжались с перса. Очевидно, люк использовался складскими грузчиками. Можно было подтащить подмостки для маляров и поковыряться со вторым замком, но Босх решил не торопиться и вышел из помещения. Он уже запирал дверь, когда в кармане завибрировал телефон. Босх поспешно выхватил его, подумав, что есть новости о Джессапе, однако номер высветился домашний. «Мэдди, привет!» «Пап, ты где?» Голос звучал тихо и едва пробивался сквозь шум прибоя. «Здесь, работаю. Что случилось?» «Когда приедешь?» Скоро, родная. Совсем немного осталось. Она перешла почти на шепот, и боску пришлось зажать рукой другое ухо. В телефоне слышался шум с автострады. Мэдди вышла на заднюю террасу. «Она заставляет меня делать задание на следующую неделю», — пожаловалась Мэдди. Дома снова хозяйничала Сью Бамбро. «Ну и что?» — возразил он. «Зато через неделю ты скажешь ей спасибо. Все будут пыхтеть, а ты отдыхать». «Папа, я целый вечер головы не поднимаю». «Ну что, поговорить с ней?» Дочь не ответила. Босх понял, она просто ищет сочувствие, но справиться хочет сама. «Знаешь что», — сказал он, — «когда я вернусь, то напомню ей, что ты дома, а не в школе, и не обязана все время сидеть над уроками, хорошо?» «Ладно, но почему мне нельзя оставаться с Рори? Это несправедливо». «Ну, может быть, в следующий раз...» «Слушай, Мэдди, мне надо работать, давай обсудим это завтра. Надеюсь, когда я вернусь, ты будешь уже в постели». «Как скажешь». «Спокойной ночи. Проверь перед сном, чтобы все двери были заперты, и веранда тоже. Увидимся утром». «Спокойной ночи». Она первой повесила трубку, явно недовольная отцом. Вздохнув, он захлопнул телефон, сунул в карман, и тут со стороны забора донесся какой-то металлический стук. Босх поспешно выключил фонарь и скользнул за шлюпку, покрытую брезентом. Скорчившись там, он осторожно выглянул и увидел смутный человеческий силуэт, который уверенно приближался, направляясь в темноте прямо к запертой двери. Свет едва пробивался в щели между досками пирса, но глаза сыщика уже привыкли к темноте, и в том, что перед ним Джессоп, не было никаких сомнений. Рука Босха словно сама собой скользнула к поясу, проверяя, на месте ли револьвер. Другой рукой он нащупал телефон и нажал кнопку, отключая звук. Джессап нес сумку, по виду тяжелую. Он отпер дверь, оглянулся и вошел. Через пару минут вышел уже без сумки. Запер дверь, снова огляделся. Босх пригнулся еще ниже. Он знал, почему преступник так осторожен. Яма под забором была только что раскопана. «Кто здесь?» — окликнул Джессоп. Босх затаил дыхание. «Эй, покажись!» Рука Босха сомкнулась на рукоятке револьвера. Джессоп может быть вооружен, но при первых признаках агрессии он получит пулю без предупреждения. Однако все обошлось. Джессоп быстро двинулся в сторону забора и исчез в темноте. Босх старательно прислушивался, но кроме шума волн ничего различить не мог. Подождав еще с полминуты, Он выбрался из-за шлюпки и пошел следом. Фонарь он пока не включал и, проходя мимо разобранных строительных лесов, сильно рассадил левую ногу о торчащую стальную трубу. Куча дерева и металла покосилась, сверху что-то рухнуло, загромыхав по песку. Превозмогая боль в ноге, Босс кинулся в сторону и залег, вглядываясь в ночь. Он ждал долго, но Джессоп так и не появился. Босс медленно поднялся на ноги, кипя от злости выхватил телефон и вызвал диспетчера. «Вы должны предупреждать обо всех его передвижениях, — заорал он». «Я знаю», — ответил диспетчер, — «объект на месте». «Что? Да вы... соедините меня с главным немедленно». «Прошу прощения, детектив Босх, но это не... Слушай, придурок, Джессопа на месте нет. Я только что его видел, и это могло плохо кончиться. Давай сюда старшего, или я звоню Райту домой». В ожидании ответа Босх, чертыхаясь, захромал к забору. Нога болела зверски. Он никак не мог найти нужное место, пришлось включить фонарь. Яма нашлась, но Джессоп снова, как в прошлую ночь, засыпал ее песком. Телефон ожил. «Босх, это Джакис. Так вы полагаете, что видели объект?» «Я не полагаю, я его видел. Где ваши люди?» «Мы вокруг гнезда, он там». Чушь собачья, он только что был под пирсом. Всех людей сюда живо. Детектив Босх, наблюдение очень плотное, он не мог... Послушайте, Джакис, я веду расследование этого дела и знаю его как облупленного. Он только что прошел мимо, чуть на меня не наступил. Кто-то из ваших людей его прошляпил. Разберитесь, или... Одну минуту, буркнул Джакис, и на линии наступила тишина. Босх включил звук и сунул телефон в карман. Потом, зашипев от боли, опустился на четвереньки и принялся за собачью работу. Протискиваясь на ту сторону, он покрылся холодным потом от мысли, что там поджидает Джессоп. Джессопа и след простыл. Босх поднялся и поглядел на юг в сторону Венис-Бич. Цветные огоньки, колеса обозрения едва освещали пустое пространство пляжа. На набережной перед отелями виднелось несколько прохожих, но никто из них даже не напоминал Джессопа. Босх оглянулся. Чуть дальше склада на пирс вела крутая лестница, выходящая к автостоянке. Он заковылял туда и уже поднялся на несколько ступенек, когда телефон наконец зазвонил. «Мы едем, где он?» «А я откуда знаю?» «Мне пришлось срочно прятаться, я же думал, вы за ним?» «Сейчас поднимаюсь на пирс. Что у вас там вообще творится?» «У одного из наших живот схватило, бегал в кусты». «Больше он работать не будет». «Кретин!» Босх вышел на пустую стоянку. Здесь не было ни души. «Так, я на пирсе, здесь никого». «Понял, детектив, мы в двух минутах, оцепим район». «Он не взял ни машину, ни велосипед, значит, идет пешком». «Он мог взять машину возле отеля. Кто может знать, куда?» В голове мелькнула новая мысль. «Мне нужно бежать. Звоните, как только найдете, понятно?» «Да, сэр». Босх отключился и тут же нажал кнопку домашнего номера. «Двенадцатый час. Ответить должна Сью». Однако трубку взяла Мэдди. «Папа? Ты что, еще не спишь?» «Это все из-за уроков», — фыркнула она. «Не могу же я сразу от тетрадок прыгать в постель». «Ладно, слушай, дай мне миссис Бомбро». «Пап, ну я же в спальне, уже в пижаме». «Ничего страшного. Подойди к двери и скажи, чтобы взяла трубку на кухне. Мне надо с ней поговорить. А пока одевайся, вы уезжаете». «Что? Я же... Мэдалин, послушай меня, это важно. Надо, чтобы вы сейчас же поехали к с Бамбру, я договорюсь». «Зачем?» «Потом скажу, а сейчас просто сделай, как я прошу. Ну, зови ее». Он услышал, как скрипнула дверь, потом голоса. «Да, слушаю». «Сью, это Гарри. Я прошу, чтобы ты взяла Мэдди к себе прямо сейчас. Я подъеду не позже, чем через час, и заберу ее». «Я не понимаю». Сью, мы гоняемся за одним типом, который знает, где я живу. Он исчез, мы его ищем. Оснований для паники пока нет, но лучше подстраховаться. Бери медди и уезжайте, очень тебя прошу. Можешь сделать это для меня? Все, собираемся. В голосе Сью звучали сила и уверенность. Наверное, это профессиональное, подумал Босх. Спасибо, я побежал. Позвони, пожалуйста, как будете дома. Однако Босх никуда не побежал. Убрав телефон, он спустился на пляж и снова направился к яме под забором. Оказавшись по ту сторону, включил фонарь, подошел к запертой двери и достал отмычки. На этот раз возиться с замком пришлось дольше, отвлекали мысли о Джессапе. Случайно лиса впала, что он выскользнул из дома одновременно с тем, как агенту приспичило в кусты, или наблюдение давно раскрыто? Кто знает. Наконец замок щелкнул и открылся. Луч фонаря выхватил из темноты одеяло с подушкой и сумку с надписью «Ральфс». Босс опустился на колени и потянулся к сумке, но тут зазвонил телефон. «Нашли», — доложил Джакис. «Объект на Нельсон-Уэй в Оушен-Парке направляется к гнезду». «Постарайтесь на этот раз не потерять его. всё Он убрал телефон и осторожно приоткрыл сумку, не сдвигая с места. Там оказался десяток банок с консервированными фруктами, персики в сиропе, ананасы, какой-то джем и запечатанный пакет с пластиковыми ложками. Босх долго смотрел, потом перевел взгляд к потолку, где между балками перекрытия виднелись очертания запертого люка. «Для кого-то это приготовил джессап прошептал он.